Глава 24. Гроза. Катя не общалась с Владом почти неделю. Тщательно обдумав слова парня, она наконец сделала выбор. Прийти к подобному решению было непросто, но девушка отказалась от его практик. Наверное, поступить так было проявлением слабости. Но если мир действительно настолько ужасен, а добро внутри человека просто приятная иллюзия, то она предпочла бы эту иллюзию сохранить. Остаться во сне и не пробуждаться в реальность, где нужно бороться за выживание, ступая по головам других, где нужно отбросить всё лучшее и превратиться в чудовище. Такая свобода, зачем она? С кем ты её разделишь? И к чёрту способности, если их применять лишь в угоду себе. То, что показала Мила, вот к чему хотелось стремиться, что защищать и ради чего жить. В итоге так и написала Владу, и на душе сразу стало легко. Сентиментальная чушь прилетела в ответ. В субботу вечером, когда с Викой покидали институт, та взволнованно заметила: «Ты опять сегодня капельницы ставить?» Девушка не сразу поняла, что вопрос адресован ей. Она опасливо косилась на низкое тёмное небо, откуда срывались пока ещё редкие капли дождя. Ветер трепал кроны деревьев, выдёргивая из подлысевшей уже шевелюры отдельные листья. Подхватывал, кружил и нёс по улице дальше. Вовремя вскинула руку, помешав полусдутому пакету полететь, Елена столкнуться с лицом и только тогда осознала вопрос. Что? О чём это ты? Да вон же, смотри. Вика указала на дорогу. Тот парень на машине тебя дожидается. Познакомился, а? И она, схватив за локоть, умоляюще заглянула в глаза. Давай потом, отмахнулась девушка. Подрога протяжно выпустила воздух из лёгких, при этом надежда во взгляде уступила место тоске, и не прощаясь, побрела к своей остановке. Катя привычно скользнула в салон. Они отъехали, и тут её с ног до головы окатило предчувствие надвигающейся беды, настолько острое, что она с трудом поборола желание распахнуть дверцу и выпрыгнуть на полном ходу. Влад выглядел отрешённым, мрачным и казался совсем чужим. Я вопроси игнорировал и через 10 минут припарковала на марку какой-то высотки. Она впала в странное оцепенение и даже не попыталась сопротивляться, когда холодная ладонь схватила за руку, вытаскивая её из машины. Они зашли в лифт, где он вдавил кнопку последнего этажа, через общий балкон по лестнице на крышу. И здесь её отпустило. Поспешно вырвала руку. Резкий порыв ветра почти сбил с ног, пробрал до костей и растрепал на голове волосы. Пара крупных тяжёлых капель плюхнулась на макушку. На хмуром небе проступило несколько рваных световых вспышек, словно делающих отчаянную попытку разогнать обступающую их тьму. Катя съёжилась, натянула на голову капюшон своей лёгкой куртки и попыталась перекричать воющий ветер. «Вот-вот ли вонёт! Нужно уходить!» Дождь меньше, что должно сейчас волновать. Произнёс ровным голосом спутник и потащил вперёд. Небо над головой вздрогнуло, заворчало и оглушительно треснуло громовым раскатом. Сердце ушло в пятки, а ноги мгновенно сделались ватными. Он неумолимо тянул её к краю крыши. Боишься высоты, да? Голос на духом был обманчиво спокоен. Сейчас и меня начнёшь бояться. «Почему?» Затряслась, уставившись вниз. Под ней расстилалась панорама городских улиц с развилками дорог и деревьями по обочинам, скоплением машин на светофорах, как обычно и бывает в час пик, и снующими туда-сюда очертаниями маленьких людей, в последнюю минуту стремящихся укрыться от дождя и ветра. Они спешили в свои мерки, и они не могли бы уничтожить. И в бесчисленных окнах домов то тут, то там зажигали свет, отсекая себя от бушующей непогоды. Куя где начали включаться фонари. Ей вдруг показалось, что асфальт далеко внизу колышится и расступается, становясь то дальше, то ближе, зовёт её, словно готовясь проглотить. Резко закружилась голова. Она зажмурилась и попыталась присесть, но Влад обхватил за талию, тряхнул и развернул к себе. В его глазах пылала ненависть. "Найджел Котовский", прорычал он. "Как связан с тобой?" "Нил?" Катю начала сотрясать крупная дрожь. "Его фамилия Котовский, он просто староста нашей группы". Над головой потемнело ещё больше. Яркая ломанная линия пересекла небосвод и почти сразу громыхнуло. Здание вздрогнуло, а у припаркованных внизу машин сработала сигнализация. Он приподнял подбородок, сжимает до боли, откинул капюшон и всмотрелся в лицо. «Я ведь спрашивал тебе в клубе, но ты промолчала. Вы сговорились? В тот день он был в доме Максима, зашел следом. Почему его никто не увидел? Почему я его не увидел?» «Способности! У него способности!» Пробрамотала девушка в освобожде сиделая шаг назад. Упершись в ограждение, попыталась выскользнуть в бок, но Влад отрезал попытку бегства, вновь приобняв за талию. Прошептал на ухо: "Я отдал содержимое этого шприца на анализ, и догадайся, какой пришёл результат". Катя шум насглотнола. Его взгляд был совершенно безумен. Её затошнило от ужаса, перед глазами всё поплыло. Он сечит. Верно мыслишь. Кривая улыбка попал злопо лицу. Собираюсь скинуть тебя вниз, и на этот раз не во сне. Над головой вновь сверкнуло, громыхнуло. Кап-кап-кап. Забарабанил по крыше дождь, и всё быстрее и быстрее. Кап-кап-кап. И через мгновение это были уже не отдельные капли, а целые потоки воды обрушились на землю, слились в единый звук «ш-ш-ш», поглощая людей, улицу и крышу, на которой замерли двое. Катя всхлипнула. Один раз, затем другой, и, не выдержав, громко расхохоталась. Спутник изумленно замер и пропустил резкий толчок ладонями в грудь. Он отлетел на несколько шагов назад, а девушка одним движением вскоркнула на парапет крыши. Раскинув руки, закружилась на месте, подставив лицо под холодные струи дождя. Она стала другой, осознающей окружающий мир с поразительной ясностью. Смеясь и подпрыгивая, рванула вперёд по ограждению, смешивая падающие с неба капли с брызгами воды под каблуками. Влад что-то крикнул, Но звук его голоса растрепал по дороге ветер и унёс дождь. Но какое значение имеет простая фраза, если чувствуешь состояние человека и то, что он хочет передать словами, воспринимаешь не непосредственно, как чистый импульс, как глубинное понимание. Смыстительным удовольствием она отметила переход. Его замешательство сменилось смертельным испугом. Он бросился следом, держась рядом с ограждением, и Катя ускорила свой сумасшедший бег. На углу парапета остановилась, стянула и отбросила холодную куртку, насквозь пропитанную водой, откинула волосы, налипшие на лицо, и глубоко вдохнула перед прыжком и сделала шаг вперёд в бездну. В гигантский промежуток между крышами соседних домов, заполненные лишь воздухом и водами небесные реки спешно покидающие свои владения. А там внизу, на дне этой пустоты сквозь ветер и дождь проступали размазанные очертания улиц и разноцветных огней. Звон в ушах. Провал. И она вспомнила. В тот день с самого утра шёл дождь. Последние балы Анатоми Они проходили иннорвацию внутренних органов, и у неё с собой был зонтик. Всё сгубил этот чёртов зонтик. Там в трамвае, когда уже ехала домой, сложила его и положила рядом. И вдруг поняла, что должна выйти на другой остановке, чтобы прийти на инициацию, встретиться со всеми в условленном месте. Уже встала, сделала шаг к двери, как вдруг: "Девушка, это вы забыли зонтик". Нет, она должна была сказать нет, но сказала да и начала разворачиваться. Стоп, вот здесь. Звон в ушах, провал, скольжение и зависание. Влад поймал её руку. "Нет!" застонала от разочарования. Она совсем забыла о парне и теперь, находясь по другую сторону крыши, была вынуждена висеть на кирпичной кладке, пойманная в ловушку его пальцев. Отпусти, прошептала и с отчаянной решимостью начала раскачиваться, отталкиваясь от стены, пытаясь ослабить захват. Ей нужно было вырваться, нужно было заставить его отпустить. Он не понимал, насколько это важно, он боялся за неё. Размахнувшись свободной рукой, она с силой царапнула его по тылу ладони. Бледные борозды на коже уже через мгновение потемнели, на них проступила кровь. Щедрые разбавленные дождём красные капли срывались вниз, падали на лицо, оставляли пятна на рукаве её куртки. И с удовлетворением Катя отметила, что кисть руки, мокрая от дождя и крови, медленно и неотвратимо соскальзывает вниз. И когда падение уже стало неизбежностью, парень, опасно перегнувшись через парапет крыши, перехватил ниже второй рукой. Секунду казалось, что они сорвутся вместе, но он, упёршись ногами в угол ограждения, резко рванул на себе. Они завалились назад на крышу, в большую ледяную лужу. Девушка лежала на спине и не шевелилась. Её будто разом лишили всех сил. Одежда давно промокла до нитки, но холод не чувствовался. Не было ни желаний, ни мыслей, лишь тотальная опустошённость. Она просто смотрела вверх. Ветер стих, небо посветлело, гроза уходила в сторону, роняя на землю последние мелкие капли. "Я лишь хотел тебя напугать", хрипло прошептал Влад. "Спровоцировать, помочь проявиться другой. Я давно про Котовского знаю, что это был его план. Он уничтожил записи с камер в доме Макса, только одну упустил". Его лицо было мертвенно бледным, грудь тяжело вздымалась, а плечи подрагивали. «Больше никогда! Слышишь, никогда так не делай!» Оперся на локоть и посмотрел на девушку. С его волос капала вода, скатывалась по коже, попадая на ее щеки, подбородок, шею. «Зачем ты пыталась убить себя?» Катя могла бы сказать, что не думала о подобном, что лишь хотела прыгнуть. Но сейчас все стало безразлично, и она молчала. А потом они долго сидели рядом, и он просто гладил её по голове.